Глава двадцать После отъезда Ричарда и двух его племянников мне стало особенно тоскливо. Хотя наше общество в их отсутствии немного увеличилось. Джон и Джоанна задержались в родных стенах, и еще приехала погостить старшая падчерица Мэри Элизабет. К тому же меня страшно раздражали бесконечные разговоры, которые велись в Менобилле в длинные январские вечера. Все они касались войны и напоминали мне переливание из пустого в порожнее. «Наше укрепление задержит мятежников», — говорила Джоанна. Джон разговаривал с одним человеком в Тайвардрете, и тот сказал, что в последнее время было сделано очень много. «Говорят, что у нас теперь есть новый мушкет с более длинным стволом. Я точно не знаю, что это такое, но Джон говорит, что у них нет денег», — вмешалась Мэри. «Джонатан рассказывал мне, что у них катастрофически не хватает денег. В Лондоне люди голодают, у них нет хлеба» парламент вынужден искать мира с королем, потому что у них нет возможности продолжать войну когда придет весна мне захотелось закрыть уши руками, чтобы их не слышать снова и снова они повторяли старые лживые сказочки. так не может дольше продолжаться они должны сдаться им хуже чем нам когда начнется оттепель, когда придет весна неожиданно я поймал на себе взгляд элизабет. Она была не столь сдержана, как Алиса, к тому же я хуже ее знала. — Что говорит по этому поводу сэр Ричард Гренвилл? — спросила она. — Вы должны знать обо всем, что происходит. Будет ли он атаковать, чтобы отогнать мятежников к Дорсету? Ее неосведомленность, то есть неосведомленность их всех, да и нежелание знать, были столь велики, что у меня не хватало духа их просветить, но все же я ответила честно. — Атаковать? — — переспросила я. — Какими силами, по вашему мнению, он должен атаковать? — С теми, что находятся в его распоряжении, — ответила она. — У нас в Корнуоле много здоровых парней. Я подумала о тех понихших и обозленных солдатах, которых я видел на рыночной площади в Лонсестоне, и о горстке бойцов с щитом Гренвиллов на плече на поле под Лонсестоном, и произнесла вслух. Небольшой отряд изможденных воинов, и несколько добровольцев против пятидесяти хорошо обученного войска? — Но если взять отдельных людей, то в этом мы их превосходим, — возразила Элизабет. — Все так вот утверждают. Конечно, мятежники хорошо экипированы, в этом никто не сомневается, но когда наши парни встретятся с ними в открытом бою лицом к лицу... — А вы ничего не слышали о Кромвеле, его новой образцовой армии, — прервала ее я. — Вы не знаете, что никогда еще в Англии не было ничего подобного? Они смотрели на меня в полном замешательстве. И Элизабет, пожав плечами, заметила, что я очень сильно изменилась за последний год и приобрела пораженческие настроения. Если бы мы все думали так, как вы, — заявила она, — то нас давно бы разбили. Подозреваю, что вы заразились этим образом мысли от сэра Ричарда. Неудивительно, что он столь непопулярен. У Алисы был смущенный вид, и я заметил, что Мэри толкнула Элизабет ногой под столом. «Не беспокойтесь», — отвечала я, — «я знаю все его недостатки лучше, чем кто бы то ни было. Тем не менее, я считаю, что если бы совет при принце его бы на этот раз послушал, то мы бы избежали вторжения неприятеля». Этим вечером, возвратившись в свою комнату, я выглянула в окно и убедилась, что небо ясное, звездное и снегопада в ближайшее время не будет. Я позвала Матти и объявила ей свое решение, а именно последовать за Ричардом Верингтон, если только удастся раздобыть в Тайвардретте какое-либо средство передвижения и отправиться в путь завтра, в середине дня. Я рассчитывала переночевать в Бодмине, и на следующий день уже была в Верингтоне. Конечно, таким образом я нарушала последние инструкции Ричарда, но в глубине души я опасалась, что если я его не увижу сейчас, то не увижу его уже больше никогда. Мне страшно даже пересказывать, о чем я тогда думала. Мне приходило в голову, что если он пойдет в бою, то я буду с ним до самого конца. Как я и ожидала, на следующее утро погода была ясная и солнечная. Я рано поднялась и за завтраком сообщила рашлем о своих намерениях. Они все как один умоляли меня остаться, уверяя, что путешествовать в такое время года — это чистое безумие. Но я переубедить себя не дала. И в конце концов Джон, мой дорогой и преданный друг, все устроил, и проводил меня до самого Бодмина. На равнинах царил жуткий холод, и когда я с верной матью на рассвете покинул гостиницу в Бодмине, мне не слишком хотелось продолжать путь, но выбора у меня не было. Перед нами простиралась дорога на Лонсестон, которая показалась мне просто ужасной. По обе стороны от едва проходимой колеи располагались сугробы, и любой неверный шаг Одной из лошадей мог привести к катастрофе. Пронзительный ледяной ветер рвал занавески и проникал под все покровы, и несмотря на то, что мы с матьти были с головы до ног закутаны в одеяло, мы промерзли до костей, и когда мы остановились возле придорожной таверны, чтобы согреться горячим супом и вином, я почти уже решила переночевать здесь и только на следующий день двигаться дальше. Но мои сомнения развеялись после разговора с хозяином гостиницы. — Последние два дня у нас тут проходили солдаты, — сказал он, — дезертиры из королевской армии. Они бежали из-под плимута из отрядов сэра Джона Дигби и направлялись домой. Они говорили, что не собираются ждать, пока их всех перережут, как телят на бойне. — И какие же новости они принесли? — спросила я. На сердце у меня было тяжело из-за дурных предчувствий. — Ничего хорошего, — ответил он мрачно. — Повсюду хаос и сумятица. Приказы и контрприказы. — Сэр Ричард Гренвилл! инспектировал мосты на реке Тамар и отдал распоряжение взрывать их, когда подойдет неприятель. А какой-то пехотный полковник заявил, что тот ему не командир, и он слушает приказы одного только сэра Джона Дигби. Что с нами будет, если генералы, вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, будут драться между собой? Мне стало нехорошо. Я отвернулась, решив, что не будет мне покоя, пока я не доберусь до Верингтона, велела отправляться в путь. Пробираясь по пустынным заснеженным равнинам, Мы то и дело встречали жалкие фигурки. Это были беглецы, пробиравшиеся к себе домой в западный Корнуолл. Их выдавала одежда. Когда-то они были солдатами, теперь все они стали дезертирами. Несмотря на то, что они мерзли и шатались от голода, вели они себя дерзко и даже нагло, как будто им было наплевать на весь мир и, в первую очередь, на себя. Некоторые из них даже кричали нам вслед «К черту войну! Мы идем домой!» И, потрясая кулаками, злобно бросали, вы едете к самому дьяволу. Ненастный зимний день оказался очень коротким, и к тому времени, как мы доехали до Лонсестона и свернули на нужную нам дорогу, уже было совершенно темно и снова началась метель. Если бы мы задержались пути на час или два, то нас наверняка бы занесло снегом посреди пустынной безлюдной равнины. Наконец, когда мы уже почти отчаялись добраться до жилья, мы все-таки прибыли в Верингтон. Удивленный часовой у ворот узнал меня и пропустил наш экипаж, и я отметила про себя, что даже он потерял присущую людям Ричарда выправку и выглядел как-то понуро. Мы въехали в мощеный брусчаткой двор, и навстречу нам вышел офицер, чье лицо мне было незнакомо. Когда я назвала ему свое имя, на его лице ничего не отразилось, и он сказал мне, что генерал на военном совете его нельзя беспокоить. Я подумала, что мне может помочь Джек, и попросила офицера передать сэру Джону Гренвиллу или его брату, мистеру Бернарду, что мистер сконер Харрис хочет их видеть по делу величайшей важности. «Сэр Джон уже не состоит при генерале», — ответил мне тот. Принц призвал его к себе, а Бернард Гренвилл вернулся домой в Стоуи. «В настоящий момент я являюсь адъютантом сэра Ричарда». Все это было очень неприятно, потому что он меня не знал. Наблюдая, как в куле гостиницы бегают взад и вперед военные и слыша тревожный бой барабанов, я осознала, насколько не ко времени оказался мой приезд. Что делать с женщиной, притом калекой, в этот критический момент? Прошло довольно много времени, прежде чем я услыхала, как где-то внутри здания хлопнула дверь, и до нас донесся отдаленный гул голосов. Офицер сказал мне, вот они выходят, совещание закончилось. Тут я увидела полковника Роскарика, преданного друга Ричарда которого хорошо знала, и в отчаянии высунулась из носилок и позвала его. Он тут же подошел ко мне, крайне удивленный, но, как истинный джентльмен, быстро справился с изумлением и приказал отнести меня в дом. — Ни о чем меня не спрашивайте, — сказала я ему. — Понимаю, что сейчас очень неудачное время для визита. Могу ли я его увидеть? Он колебался какую-то долю секунды и потом ответил. — Конечно же, он захочет вас видеть. Но я должен вас предупредить. Его дела складываются не слишком удачно. Мы все очень этим озабочены. И он внезапно замолк, с видом смущенным и несчастным. «Пожалуйста», — попросила я, избегая смотреть ему в глаза, «пожалуйста, скажите ему, что я здесь». Он немедленно пошел в ту комнату, которую Ричард выбрал для себя и в которой мы вместе проводили каждый вечер в течение семи месяцев и почти тотчас же вернулся за мной. Вкатив мое кресло внутрь, он закрыл за собой дверь. Ричард стоял у стола, и на лице его было... Столь мне знакомое мрачное выражение. Я почувствовала, что меньше всего в этот момент его занимала моя персона. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» — спросил он устало. Это было не то приветствие, на которое я надеялась, но то, что я заслужила. «Извини, но я не могла там оставаться после того, как ты уехал. Если что-нибудь случится, я имею в виду опасность, которой ты подвергаешься, то я хочу разделить ее с тобой, и все последствия...» Он усмехнулся, бросил мне на колени листок бумаги и произнес «Никакой опасности нет, во всяком случае, для меня. Может быть, это и хорошо, что ты приехала. Мы можем вдвоем уехать на запад». «Что это значит?» «Прочитай это письмо. Это копия того послания, что я только что отправил совету при принце. Прошение об отставке. Они его получат через час. Некоторое время я сидела молча, не в силах произнести ни слова, и, наконец, спросила, что случилось». Он подошел к горящему камину и стоял там, заложив руки за спину. «Как только я приехал из Били, сказал он, — «я пошел к ним и заявил, что если они хотят сохранить Корнувал, то должны назначить главнокомандующего. Солдаты дезертируют сотнями, дисциплины как таковой не существует. Верховный командир — это наша единственная надежда, наш последний шанс». Они меня поблагодарили. Они сказали, что рассмотрят мое предложение. Я уехал. На следующий день я инспектировал укрепления в ганнес и Келлингтоне и приказал некоему пехотному полковнику взорвать мост, когда это будет необходимо. Он оспорил мой приказ, заявив, что у него есть прямо противоположные распоряжение. Ты не хочешь знать, как зовут этого полковника? Интуиция подсказывала мне, что лучше промолчать. Это был твой брат, Робин Харрис. Он даже осмелился, говоря о военных делах, упомянуть твое имя. — Я не могу подчиняться человеку, — сказал он, — который испортил жизнь и репутацию моей сестры. Мой командир, сэр Джон Дигби, и сэр Джон велел мне оставить этот мост в целости и сохранности. Тут Ричард посмотрел мне прямо в глаза и начал ходить взад-вперед по ковру перед камином. — Просто трудно поверить, — продолжал он, — в такое сумасбродство, такую некомпетентность. Это не важно, что он твой брат, что он привносит в дело короля личные отношения но оставить мост Ферфаксу, иметь наглость заявить мне, Гренвиллу, что сэр Джон Дигби лучше разбирается в военных вопросах? Я представила себе ослепленного ненавистью Робина, покрасневшего до ушей. Он думал, мой дорогой дурачок, что, бросая вызов своему командиру и унижая соблазнителя своей сестры, он защищает таким образом ее честь. «И что же было потом?» — спросила я. «Ты говорил с Дигби?» «Нет». Какой в этом смысл? Ведь он бы тоже бросил мне вызов, как и твой брат. Я вернулся в Лонсестон, чтобы получить от совета подтверждение моих полномочий как главнокомандующего. Тогда бы вы все, черт возьми, поняли, с кем имеете дело. И ты получил это назначение? Он взял со стола лист пергамента, сунул его мне под нос и прочел вслух. — Совет при принце? назначает лорда Хоптона главнокомандующим всех сил на Западе Англии и желает, чтобы сэр Ричард Гренвилл служил под его началом как генерал-лейтенант пехоты. Он читал очень медленно, с выражением, презрительно расставляя акценты, после чего разорвал документ на мелкие кусочки и бросил их в огонь. Вот мой ответ. Пусть делают, что хотят. Завтра мы с тобой вернемся в Менобилле и будем охотиться на уток. Тут он позвонил, и в комнату вошел его новоявленный лейтенант. «Велите слугам принести ужин», — распорядился он. «Мистер Схарис долго была в дороге и проголодалась». Когда офицер вышел, я взяла Ричарда за руку и сказала. «Ты не должен этого делать. Ты обязан подчиниться совету». Он набросился на меня, едва сдерживая гнев. «Обязан? Я никому ничем не обязан. Ты думаешь, что я буду рыболепствовать перед этим чертовым юристом? Это ведь все его дела». Это он во всем виноват. Я представляю себе, как он в своей льстивой манере уговаривает членов совета. «Этот человек, этот солдат, этот Гренвилл, очень опасен, — говорит он. Если мы назначим его главнокомандующим, он возьмет всю власть в свои руки, и мы будем не нужны. Лучше отдать этот пост Хоптону. Хоптон не посмеет нас ослушаться. И когда неприятель... Переправиться через Тамар, Хоптон задержит его ровно настолько, чтобы мы успели вместе с принцем добраться до Гернси. Наверняка он так говорил. Во всяком случае, смысл был такой. Предатель. Проклятый трусливый изменник. Он поглядел на меня, побелев от гнева. Но Ричард, — настаивала я, — мой дорогой, мой любимый, неужели ты не понимаешь, что именно тебя они назовут изменником? Сейчас, когда армия неприятель находится в Деване ты отказываешься служить под началом другого. Это именно тебя они изберут козлом отпущения, тебя, а не Хайда. Он не желал слушать меня, только презрительно отмахнулся от моих возражений и продолжал гнуть свое. Это вопрос не гордыни, а моей чести. Они мне не доверяют, и поэтому я ухожу в отставку. А теперь, ради бога, давай ужинать, и не будем больше об этом говорить. Скажи мне, в мяна снег все еще идет? В этот последний вечер я подвела Ричарда. Я не смогла ему помочь. Я даже не пыталась понять его, подстроиться под его настроение. Неожиданно его необузданный гнев перешел в натужное веселье. Я хотела поговорить с ним о будущем, о том, что он намеревался предпринять, но он не желал беседовать на эти темы. Я спрашивала его, что думают по этому поводу полковник Роскарик и полковник Арундел, и Фортескью. Поддерживают ли они его из ряда вон выходящее решение? но он тут же перевел разговор на другое и велел слуге открыть еще одну бутылку вина и выпил ее всю, улыбаясь, как когда-то в Оттере Сент-Мэри. Было уже около полуночи, когда его новый адъютант постучал в дверь с посланием в руке. Ричард взял его и прочитал, а потом, смеясь, швырнул в огонь. — Совет приказывает мне, — пояснил он, — явиться пред их светлые очи завтра в десять во дворе Лонсенстонского замка. Может быть, они планируют провести какую-нибудь церемонию и возвести меня в графское достоинство, обычные почести для неудачливых военачальников. — Ты поедешь? — спросила я. — Поеду, а потом мы с тобой отправимся в Менобилле. Ты не смиришься, не обуздаешь свою гордыню, или честь, как ты это называешь, и не согласишься с их требованиями, сделая последнюю попытку. Он посмотрел на меня без улыбки и ответил, растягивая слова, «Нет, нет, я не смирюсь». Я легла в постель в своей прежней комнате, рядом с его апартаментами, и оставила дверь между нами открытой на случай, если ему будет очень плохо, и он захочет ко мне прийти. Но после трех часов ночи я услыхала, как он спускался по лестнице. Потом я задремала и провела в полузабытии час или два, не помню точно. Когда я проснулась за окном, все так же мило. Все было серым и унылым. Я велела Матти побыстрее меня одеть и спросила у Ричарда, хочет ли он меня видеть. Но он сам пришел ко мне, пока я еще лежала в постели. Он был ласков и нежен и просил меня не вставать до тех пор, пока он не вернется из Лонсестона. «Меня не будет не больше часа, в крайнем случае двух», — говорил он. «Я задержусь только для того, чтобы высказать им все, что я о них думаю, и потом вернусь, чтобы позавтракать вместе с тобой. Я уже больше не гневаюсь». Сегодня я чувствую себя совершенно свободным, и у меня легко на душе. Знаешь ли, это очень странное ощущение. В кои-то веки избавиться от ответственности. Он поцеловал мне руки и ушел. Вскоре я услышала топот копыт в парке под моим окном. Потом раздалась одна барабанная дробь, и дальше тишина. Ничего, кроме звука шагов часового, ходившего взад вперед перед домом. Я поднялась и уселась в своем кресле перед окном, накрыв колени пледом. Метель все еще продолжалась. В Лонсестоне площадь перед замком должно быть вся покрыта снегом. Здесь, в Верингтоне, ветер завывал вовсю. Внизу, возле реки, на опушке я заметила одинокого понурого оленя, прятавшегося под деревьями. В полдень мать принесла мне холодного мяса, но я к нему не притронулась. Я все так же продолжала сидеть возле окна, и, не отрываясь, смотрела в него. Постепенно снег в парке занес следы копыт, и ничто не нарушало его девственную белизну. Крупные снежинки стали замерзать на стекле, затуманивая мне обзор. Уже в четвертом часу я услыхала, как часовой взял мушкет на караул, и раздалась одинокая барабанная дробь. Несколько всадников подскакало к дому с северной стороны, и из моего окна я не могла их видеть. Я ждала. Ричард может прийти ко мне не сразу, а через некоторое время. У него, может быть, множество дел внизу. Без четверти четыре мою дверь постучали, и слуга, приглушенным голосом, спросил меня, могу ли я принять полковника Роскарика. Я ответил утвердительно и ожидала его вся, сжавшись. Дурное предчувствие, как всегда, меня не обмануло. Когда полковник вошел и остановился, не приближаясь ко мне, на лице у него ясно было написано несчастье. «Говорите», — сказала я. Я хочу знать самое худшее. Его арестовали. Он произнес слова очень медленно. По обвинению в измене принцу и его величеству. Его схватили прямо на наших глазах. Весь его штаб и все офицеры при этом присутствовали. Где его держат? В Лонс-Эстонском замке. Губернатор с отрядом вооруженных людей ждал его, чтобы заключить под стражу. Я приблизился к нему и умолял не сдаваться без боя. Я сказал ему, что все офицеры, все его солдаты, вся армия, все будут на его стороне, если он только решит сопротивляться. Но он отказался. Он заявил, что принцу надлежит подчиняться. Он улыбнулся нам там, перед замком, и велел не падать духом. Потом он отдал свою саблю губернатору, и его увели. Ничего больше. Никаких слов, никаких поручений на прощание. Больше ничего, за одним исключением. Он велел мне хорошо вас заботиться и отвести вас к сестре в целости и сохранности. Я сидела неподвижно. Сердце у меня как будто немело, и все чувства умерли. — Это конец, — говорил полковник Роскарик. — Во всей армии не найдется такого человека, как Ричард Гренвилл, который мог бы повести за собой солдат. Когда Ферфакс нанесет удар, он не встретит сопротивления. Это конец. — Да, это конец, — думала я. Так много людей сражалось и погибло, и все это впустую. Теперь никто не взорвет мосты, никто не будет охранять дороги и защищать укрепления. Когда Аферфакс отдаст приказ идти в наступление, его послушаются беспрекословно, и его войско переправится через Тамар, чтобы уже никогда не уйти. Конец независимости Корнуэльцев на много месяцев, на много лет, возможно, на несколько поколений. А ричард гранэнвил который мог бы спасти всех нас теперь пленник в Лонс-Эстонском замке и держит его в заключении свои же если бы только у нас было время говорил полковник Роскарик, — мы могли бы представить принцу петицию о его освобождении подписанную всеми видными гражданами Корнуолла. мы могли бы послать гонцов к самому королю с просьбой о помиловании настаивая на том что приговор совета несправедлив если бы только у нас было время Если бы только у нас было время, когда растает снег, когда придет весна. Но это было 19 января, и снег все еще шел.